Глава тринадцатая. Барт. Я был почти счастлив и искренне считал, что Исман Тур забрал Анну с земли, услышав мои просьбы. Знакомство с Альбиной долгих пятьдесят лет назад оказалось в моей жизни таким ярким событием, после которого на драконец и смотреть не хотелось. На человеческих девушек, кстати, тоже. Первые заняты безделием с утра до ночи, рисованием и пением. Кто-то, как сестра Альера, занимался танцами. Обсудить с ними что-то серьезнее, чем драгоценности, не получалось, Девушки хихикали и лениво отмахивались. Вторые те, что из богатых семей, были такими же. А бедных интересовали лишь вопросы выживания. Многие из них, конечно, обучались в академиях, потом получали довольно хорошие должности, но при этом были такими истеричными. Нет, я нисколько не утрирую. Отношений с драконицами не заводил, но несколько лет испытывал теплые чувства к одной леди из Нордвига. Дочь престарелого барона была прекрасна и умна, но изводила меня ревностью к ей же придуманным женщинам. Мы расстались спустя пять лет и больше никогда не виделись. Разочарование в девушках было сильным ровно до того дня, когда в наш мир пришла Альбина. Она оказалась чудом, светом, солнцем. Любил ее безумно, но, как потом понял, любовь моя была не к ней, а к тому, каким я сам был рядом с этой номерянкой. Она была сильной, умной, мудрой и совершенно бесстрашной. Альбина вдохновляла меня настолько сильно, как ни одна девушка не была способна. Но она выбрала Льера. Потом была Алина — Внучка графини Закамской. Я уже был рванул в Нордик для встречи с ней, хотел узнать, все ли землянки такие безупречные, как Альбина, но не успел. Алинка влюбилась раньше, чем познакомилась со мной. Её избранником стал молодой Герцог, и всё, что я сделал, послал им на свадьбу в качестве подарка сундук с драгоценными камнями. После этого на 43 года я забыл о существовании девушек совсем. Летал по миру, помогал кому мог, отдыхал, возвращал к жизни мёртвые города. Во мне тогда было столько сил, что хватило бы на то, чтобы построить новый мир, не то что город. Я лишь иногда по ночам молился, чтобы Смантур даровал мне такое же счастье, как великому лорду и молодому герцогу, чтобы в моей жизни наконец появилась та ради кого мне и нужно будет строить Новый мир, чтобы она была счастлива. И Смантур услышал. Но сейчас вижу, что он лишь издевается. А теперь я стою на лестнице в собственном огромном замке, который построил для большой семьи, созданной в будущем с Номирянкой, держу на своих руках девушку, обладающую притягательной красотой и внутренней силой. В ее испуганных синих глазах не было мольбы о помощи, лишь прощания. Прежде чем они закрылись, увидел в них еще и то, ради чего я был готов уничтожить Исман Тур. Анна была ко мне неравнодушна. Я боялся, что никогда не смогу обратить на себя ее внимание. Но когда это, наконец, произошло, она уже умирала в моих объятиях. Лихорадка не щадит никого. Благо, не лебединая. Она хотя бы не будет мучиться слишком долго. Сейчас крепкий сон затуманит ее сознание, унесет из этого страшного места в другое сказочное, А мне лишь останется похоронить это хрупкое бездыханное тело. Она всё ещё едва заметно дышала. Мне бы стоило поторопиться, но не мог сдвинуться с места. Всё стоял и смотрел на её лицо, судорожно поправляя выбившиеся пряди волос из её косы. Потерпи, пожалуйста, скоро всё закончится. Позволил себе оставить горячий поцелуй на лбу девушки, осторожно коснуться кончиками губ её щеки и крепко прижав к себе ослабевшее тело, рванул наверх. Там, на третьем этаже из восьми, которые теперь хотелось послать к чёрту, разнести, разрушить, сжечь. Я построил просторную лечебницу. Знал ведь, как часто болеют человеческие девушки. За стол посадил двух лучших лекарей льдов, забил шкафы необходимыми медикаментами, инструментами, травами, эликсирами, и каждый год заставлял лекарей варить всё новые и новые отвары, постоянно совершенствовать их. Зачем, если в них всё равно нет теперь никакого смысла? Мы не можем ей помочь, выдохнули драконы одновременно. Грен тут, что постарше, отвёл взгляд. Рдер, его сын, взглянул на бледное лицо Анны ещё раз и потом сочувствующе посмотрел на меня. Я плачу вам рубинами просто за то, что вы находитесь здесь, в этом месте. У вас самые новые, самые нужные, самые редкие лекарства и травы со всех уголков мира. Всё это для того, чтобы услышать, что вы ничего не можете сделать. Сам не заметил, как сорвался на крик. Легрив вздрогнули, хоть драконы считались самыми бесстрашными существами из всех ныне живущих. Если бы вы привезли её раньше, ми лорд Я не мог раньше не знал. Простите. К чёрту этих безмозглых. С трудом сдерживая гнев, чтобы не нароком не навредить Анне, унёс её в комнату с кроватью. Здесь же был камин, который я тут же лично растопил и сел у кровати на стул. Она ведь не может умереть, правда? Не так скоро, не сейчас. Мы знакомы всего ничего. Несмотря на это, она для меня значит многое. Эта девушка мой свет в окошке, мой ориентир, чтобы не свернуть с пути. Потерять свою мечту снова и так быстро ни за что. Дверь раслетелась с петель, когда я покинул комнату и оказался напротив мужчин. Не рассчитал силы. Точно так же в сторону полетел и стол, за которым сидели ошарашенные бесполезные лекари. И если вы сможете ей помочь, я осыплю вас драгоценностями. Знаю, вы и без того богаты, но купить, например, остров всё равно не способны. Ми лорд, мы уже сказали, что ничто не способно помочь человеку, который уже одной ногой в подземном мире из-за песочной лихорадки. Не хотите остров? Ладно. Старался говорить ровным тоном, но для этого пришлось стиснуть челюсти, и теперь мой голос был похож на шипение змеи. «И если вы сможете вернуть её, я вас не убью. Лекари переглянулись. Они знали, что это не шутка. Лучший друг Лиера, лорд Острова Края, самый богатый и влиятельный дракон после Великого Лорда. Я никогда не угрожал людям или своим подданным, никогда не тыкал своим происхождением и никогда не пользовался возможностями, которые перешли ко мне вместе с властью. Я пользовался лишь своим богатством. и то втихую, молча, щедро одаривать тех, кто был со мной добр. Но сейчас другого выхода не было, и если эти двое, что сидят передо мной, не спасут Анну, моя жизнь и тем более драгоценности в моей сокровищнице потеряют всякий смысл.